Глава 13. Мёртвые и живые никогда не будут едины. Господь это воспретил. Шеридана Леофаню, художник Шалькян, чуть раньше вечером к пансиону, где остановился куколка, подъехал Chrysler Voyager с шефом Димовочкой из верюгой. Длинный автомобиль походил на микроавтобус, отчего возникало нелепое впечатление, будто гангстра отправились на корпоративную экскурсию. Безвкусный спортивный пиджак зверюги в крупную клетку его только усиливал. Обсуждать тактику поехали в паб в Кимблтоне, который вполне уместно назывался «Герб Манчестера». Куколка, как всегда, предпочел минеральную воду, остальные заказали бренди. Гангстеры поболтали о футболе, о пиве, о чем угодно, кроме предстоявшего задания. Дюймовочка случайно упомянул, что одну его тетю положили в реанимацию после того, как ее ограбили при свете дня. «И куда только катится мир?» «Куда обычно?» — негромко отозвался шеф. «Тут ты не прав. Я скажу тебе, почему!» — вмешался зверюга. «Люди сегодня потеряли уважение. Вот тебе пример. 20 лет назад гомик держал бы свою подноготную при себе, а сегодня, пожалуйста, все себя на показ выставляют. Да, я могу их понять, но разве обязательно тыкать нам под нос эти страстишки?» Ответом ему был хор согласных хивков. «Я ведь вот о чём! Сегодня эти сволочи действительно гордятся, что они голубые, устраивают марши и кричат «Я гей! Я гей!» У них даже не хватает грёбаной порядочности постыдиться себя самих! Как они меня достали! Просто отвратительно, честное слово!» Шеф улыбнулся. «А на что бы ты предпочёл смотреть? Как ребёнка вешают за то, что он украл буханку?» Или на снимающих по улицам клиентов парикмахерш. — К чему это ты? — Ты говоришь, что мир становится все хуже. Думаю, тебе следует почитать пару-тройку исторических книжек. Зверюга нахмурился. Куколка рассказал остальным, что знал, опустив тот факт, что попался на глаза злыдню. — Они оба там. И злыдень, и дай. Есть только одна проблема — соседи. Рядом живут священник и его жена. О них надо позаботиться до того, как начнем. Шеф серьезно покачал головой. — Нет. — Шутишь, мать твою! — фыркнул куколка. — Они услышат выстрелы. Позвонят в полицию. — Если все сделаем правильно, выстрелов будет только два. Нам нужно застрелить злыднее Дайя в кровати. Никакого героизма хрен он нам сдался! Давайте сосредоточимся на том, чтобы остаться в живых!» За это они чокнулись. «Зверюга, ты пойдёшь первым. Позвонишь, когда откроешь дверь. Потом войдём все разом!» Зверюга раздосадово фыркнул «Ну что теперь?» «Проникновение со взломом!» — заворчал Зверюга. «Где тут виртуозность? Таким только идиоты занимаются!» — Верно, — согласился шеф. — Пошлём дюмовочку Теперь, когда они в темноте заряжали и проверяли оружие на заляпанном навозом просёлке, ни у кого не было настроения разговаривать. Тачку оставили подальше. Припарковали за леском, чтобы не было видно. В обоих домах возле церкви не горел ни один огонёк. Шеф раздал оружие и фонари. Он привёз две автоматические винтовки М-16, одну из которых — протянул сейчас Дюймовочке. «Возникнут проблемы. Стреляй!» — посоветовал шеф. «В ней полный магазин на 30 патронов». Куколка отвёл Дюймовочку к лесенке через невысокую каменную ограду и указал на тропинку, которая огибала кладбище, а потом шла вдоль изгороди, окружавшей и липы, и новый дом священника. Перебираясь через изгородь, Дюймовочка наступил в коровью лепёшку. «Толстозады, уроды фермеры!» рявкнул он, никому в сущности не обращаясь. По сигналу шефа дюймовочка убежал в темноту. Остальные трое вернулись ждать в Крайслере. Шеф скрыл пакетик леденцов лакричной ассорти и предложил остальным. Куколка отказался, сочтя, что есть сладости ниже его достоинства. А шеф и зверюга заспорили, кому достанутся кокосовые. — Присмотрел хорошее местечко для отпуска? — спросил зверюга у шефа, для поддержания вежливого разговора. «У нас тут что, парикмахерская?» — отрезал шеф. «Ты еще меня спроси, интересуюсь ли я футболом». «Ну и, и интересуешься?» «Чем?» «Футболом?» — шеф сухо хохотнул. «Нет, меня интересует тишина. Понимаешь, благословенный покой, который наступает, когда затыкаются недоумки». Ожидание было долгим и напряженным, куколка шумно сглотнул и на случай как бы никто не заподозрил будто он нервничает сказал где там этот здоровый недоумок застрял да ладно тебе лояльно возразил зверюга если он свскроет нам черта в дом и нового ума парню не надо куколка и шеф согласно хмыкнули тикали часы на запястьях шли минуты начал падать легкий дождик капли неравномерно постукивали по крыше машины Телефон шефа молчал. Дюймовочку они послали в четырнадцать минут третьего. В 23 минуты уже и говорить ни о чём не хотелось. Всех троих обуревали дурные предчувствия. К двум сорока шеф понял, что что-то стряслось. «Ладно, кому-то из нас придётся пойти его поискать». Зверюга и куколка промолчали. «И кто это будет?» «Может, нам вместе пойти?» — предложил куколка Шеф скорчил рожу. — Мы что, девчонки? Нам что, обязательно ходить под ручку и водить хороводы вокруг сумочек? — Злыдню только этого и надо. Прикончить нас троих разом. Плевая дельце на сон грядущий. У шефа пересохло во рту. Открыв бутылку дешевого лимонада, он сделал большой глоток и, передав бутылку по кругу, продолжил. — Ладно, зверюга, иди поищи его. Дождь, кажется, перестал. — — Я не вымокнуть боюсь, — отозвался зверюга. Шеф подался вперёд, будто втолковывал что-то ребёнку. — Послушай, если будешь осторожен, всё пройдёт нормально. Подберись как можно ближе, не подвергая себя опасности. Он похлопал зверюгу по затылку. — Если не найдёшь никаких следов дюймовочки, сразу возвращайся назад, хорошо? Зверюга мрачно кивнул. «Мистеру Пономарю не понравится, если мы вернёмся с пустыми руками!» Вторая М-16 была прислонена к переднему сиденью. Шеф кивнул на неё зверюги. «Не мистер Пономарь тут шея рискует. Чёрт побери!» «Да? Интересно, почему?» С глумливой улыбочкой вставил куколка. Выбравшись из машины, зверюга хлопнул дверцей. Остальные двое ждали. Не сводя глаз с электронных часов на приборной доске, Шеф достал и зарядил пистолет. Это был новенький Смит Вессон 9Р. «Что у тебя за пушка?» — поинтересовался куколка, перегибаясь через спинку. Шеф не ответил. Фамильярность куколки начинала действовать ему на нервы. Крышу и лобовое стекло опять забрызгали капли. Дождик прекратился, сменившись новой тишиной. Куколка начал барабанить пальцами по сиденью впереди. Шеф велел ему прекратить. Курил шеф мало. Обычно ему хватало полпачки на неделю, но сейчас требовалось успокоить нервы. Достав свежую пачку Benson Hedges, он вскрыл её ногтем большого пальца и предложил сигарету куколке. Куколка вообще не курил, но всё равно взял, благодарный, что хоть чем-то может занять руки. Они прикурили от огонька позолоченной Зип по шефа. Через несколько секунд салон заполнился сизым дымом. Куколка закашлялся. Шеф опустил окно, впуская свежий воздух и запах навоза. Зверюга отсутствовала уже 20 минут, и шеф понял, что он не вернётся. Он перевёл усталый взгляд на куколку. «Ну, что будем делать?» «Ты о чём?» Куколка, не мигая, уставился на шефа, а шеф подумал. «Посмотрите только на этого идиота!» «Считает себя Майклом Кейном из фильма «Убрать Картера». «Хочешь пойти или нет?» — терпеливо объяснил шеф. — Я тебя принуждать не буду. — Мне нужен злый день. — Вот как! — фыркнул шеф. — А я хочу только вернуть зверюгу и димовочку живыми. А потом знаешь, что я сделаю? Уберусь отсюда, черт побери! Куколка не ответил. Проверив, работают ли фонари и заряжено ли оружие, шеф и куколка двинулись во тьму. Где-то вдалеке завыла собака. Ей ответила вторая — На сей раз чуть ближе. К церкви они пошли напрямую через два поля. Поля разделяла широкая дренажная канава, которую пришлось перепрыгивать. Первым прыгнул Куколка и без проблем очутился на той стороне. Шеф приземлился неудачно и поскользнулся на краю, заляпав элегантный костюм жирной бурой грязью и уронив пистолет в воду на дне канавы. Чертыхнувшись, он полез за ним. Куколке пришлось его вытаскивать. Он стрелять-то будет? — спросил куколка. — Вымок ведь? — Нажми на курок, черт побери, узнаешь. Теперь они стояли прямо напротив лип. Часы на колокольне пробили 4 когда они присели в темноте за изгородью, чтобы смотреть в обе стороны пустынного просёлка. Куколка пожаловался, что промочил ноги, а шеф парировал, что сам он промок до нитки. Они наблюдали за домом, чувствуя, исходя от его стен, от готического силуэта, такого чёрного на фоне звёздного неба, угрозу. Если не считать тихого шелеста деревьев в саду и на кладбище, царила абсолютная тишина. — Как, по-твоему, он знает, что мы здесь? — спросил куколка. Тут раздался одинокий зловещий звон колокола. Доносился он из церкви. Возникла краткая пауза. Потом колокол ударил снова. Ясный похоронный перелив заполнил тьму и разнёсся по полям. «Вот тебе и ответ!» — сказал шеф. Не желая верить, куколка затряс головой. «Пошли!» — подстегнул его шеф. Колокол всё звонил. Настойчиво и размеренно. «Что?» — куколка резко повернулся к шефу. «Шевелись! Или хочешь умереть?» «Страшно, да!» — в голосе куколки зазвучала насмешка. Схватив куколку за воротник, шеф резко его встряхнул. «Да страшно!» — Если у тебя была хотя бы толика здравого смысла, ты бы тоже боялся!» С мгновение куколка дрожал от ярости, размышляя не врезать ли шефу. Но понимал, что надо беречь силы для схватки со злыднем, а потом только сердито вырвался. — а Пошёл ты! Один справлюсь! И, перебежав в просёлок, куколка одним махом перебросил тело через калитку кладбища. Шеф же задержался, понимая, что означает колокол он вырос в католической семье, и узнать похоронный звон не составляло труда. А куколка? Куколка даже не знал, чьи это похороны. На колокольне гудел колокол, и, перебегая от могилы к могиле, куколка подошвами чувствовал гулкие вибрации. В узком западном окне мигал скудный свет. Приблизившись к паперте, куколка перебросил фонарь в левую руку, а в правую взял пистолет колокол пробил последний раз. Когда замер звук, куколка уже оказался на крыльце. Перед ним разъявился чёрный дверной проём. В подсвечнике на дальней стене нефа горели две свечи. Осторожно, с участившимся пульсом, куколка переступил порог и поглядел налево. Дверь в ризницу раскрыта нараспашку. Бели видные концы верёвок от колоколов, но звонарь уже исчез. Палец куколки напрягся на курке Он скользнул взглядом по нефу. По стенам, вдоль рядов пустых скамей, шли проходы. Скрипнула половица. Куколка затаил дыхание. Свет свечей не проникал в дальние закоулки церкви, и потому поначалу куколка ничего не увидел. Справа от алтаря стояло большое и вычурное резное кресло. В нём кто-то сидел. Крупный мужчина в чёрной одежде с белым колпаком на голове. Голова свесилась на грудь, точно он был мёртв или без сознания. Злый день однажды уже сумел одурачить куколку, и куколка не хотел, чтобы его подловили снова. Воздержавшись от выстрелов, он стал пробираться по правому проходу и, пересекая трансепт, быстро оглянулся по сторонам. Он прошёл мимо алтаря, на котором тускло поблёскивал золотой крест. Справа от него Архангел Михаил боролся с дьяволом. Церковь наполняла сильная вонь запах пыли и гниющей рыбы. Фигура в колпаке сидела на епископском престоле. С пушкой наготове куколка приблизился. Омерзительный запах исходил, по всей видимости, от сидящего. Украдкой бросая взгляды по сторонам, куколка легонько ткнул тело левой рукой. Оно повалилось на бок. Куколка сорвал колпак. Ткань была липкой на ощупь. Его затошнило, и он поскорее бросил её на пол, потом включил фонарь и направил луч на открывшееся лицо. Безволосый скальп был теперь пергаментно-белым и исполосованным коричневато-чёрными рубцами. Дыра на месте левого глаза расширилась, обнажая чёрную глазницу. Точно растаявшее мороженое лицо отделилось от черепа и чуть сползло на сторону, так что остатки носа теперь лежали несколькими сантиметрами правее ноздреватого отверстия. Единственный глаз был покрыт красноватой желейной массой, и тем не менее куколка понял, кто перед ним. Да и как было не узнать собственного брата? Куколка не мог поверить своим глазам. Ему потребовалась вся сила воли, чтобы отвести взгляд. И всё равно, разлагающееся лицо Конрада маячило у него перед глазами. Перхая, задыхаясь, он побрёл по проходу. Очевидно, злым проследил куколка до дома Дайя выкрал труп брата и теперь подсунул ему точно бородатый анекдот из юмористической программы. «Это сволочь с ним играет!» Внутренний голос твердил куколке, что нужно уходить немедленно, пока у него есть такой шанс. Но ещё мальчишкой. В уличных драках он никогда не бросал начатое, даже если физиономия у него была разбита и кураж весь вышел. Не мог он сдаться и теперь. день дважды его унизил. Так или иначе, куколка заставит его поплатиться слева направо по трансепту пробежала тень куколка метнулся за ней но споткнулся и упал он успел подняться на колени чтобы увидеть как в южной стене тихо закрывается боковая дверка бросившись туда он рывком её распахнул ночная свежесть омыла его душистой волной перед ним открывалась южная часть кладбища выходившая на изгородь между могилами и старым домом священника Рот куколки наполнился кровью. падаем прикусил язык. Рассердившись, куколка сплюнул на стену церкви жижу с металлическим привкусом. Отыскав дыру в изгороде, он прорвался в неё. Злодин спокойно шёл мимо кустарников к дому. «Выходи! И дерись, как мужчина!» — взревел куколка, разбрызгивая слюную кровь. Злодин всё шёл, пока не скрылся из виду за домом. Куколка похромал следом. К тому времени, когда он достиг подъездной дорожки, злыдень исчез без следа. В холле горела одинокая лампочка, отбрасывая в темноту жёлтое полукружье света. Поднявшись по ступенькам, куколка бочком пробрался внутрь, остановился и прислушался. Ничего. Наверху темно и тихо. Посмотрев налево, увидел, что в столовой включён свет. Через столовую прошёл на кухню. В свете голой лампочки были видны пятна чего-то красного на сером, как кость полу. Неловко проковыляв к лестнице в подвал, куколка заглянул вниз. След крошечных красных капель вел к открытой двери. Не желая попасть в ловушку, куколка слушал и ждал. Но, различая только собственное натужное дыхание, он почувствовал, как что-то ползает у него по лицу и схватил его пальцами. Это оказалась крупная муха жирная, сонная, трупная муха с фиолетовыми крыльями. Передёрнувшись, куколка бросил насекомое на пол и наступил каблуком. Муха очпокнула и разорвалась, разбрызгав на удивление много крови. Глядя вниз, куколка увидел рядом другую, запёкшуюся кровь. Правая штанина его брюк порвалась. Из пораненного колена сочилась кровь. Ему снова вспомнились проигранные битвы детства, Куколка не хотел драться, он хотел домой, но знал, что если позволит злый дню победить, не сможет жить самим собой. Пока он спускался в подвал, ему навстречу волнами поднималась подгоняемая порывом влажного ветра вонь, которую он ощутил в церкви. Борясь с желанием развернуться и бежать, куколка переступил порог и огляделся. Электричества в подвале не было. Куколка сделал шаг, едва не упал, а потом понял — что, что споткнулся о человеческие ноги. Ноги были ещё при своём владельце. С храбростью, о которой он тут же пожалел, куколка посвятил фонарём запрокинутое лицо. Перед ним лежал зверюга. Не мёртв, но спит. На лице у гангстера застыло мягкое негодование. Горло у него было перерезано таким зверским ударом, что голова почти отделилась от тела. Куколка повернулся, и фонарь отбросил его тень на стену. Подвал был длинным и пустым, если не считать нескольких ящиков, составленных один на другим в тёмном углу. Справа от входа имелась ещё одна дверь. И эта дверь, сработанная из крепкого дуба, была слегка приоткрыта. Нерешительно куколка подошёл к двери и потянул её на себя. Вонь усилилась. Луч фонаря выхватил из темноты длинный низкий туннель, потолок которого был укреплён деревянными подпорками и балками. Узловатые балки казались старше самого дома. Куколка вытянул руку, коснулся стены тоннеля и почувствовал под пальцами сырую землю. Впереди маячила каменная стена со странной рваной дырой в середине. Стена была толстой, и дальний край отверстия скрывался в глубокой тени. Куколка сообразил, что перед ним тайный ход, соединяющий дом священника с церковью. Он почувствовал себя чуть глуповато, точно случайно забрёл в рассказ детской писательницы Эннид блейтон Подавив растущее беспокойство, куколка начал пробираться по тоннелю, пригибаясь, чтобы не задеть головы балку. Кругом гудели мухи. Огромные, раздутые, они ползали по стенам, норовели сесть на лицо. Гнилостная вонь стала давящей. На удивление легко, не испытывая дискомфорта, куколка открыл рот, Изверг на каменный пол содержимое желудка. Если не считать жужжания мух, царила полная тишина. Добравшись до конца тоннеля, он осторожно положил оружие на пол, потом наклонился в дыру и посветил фонарём следующее помещение. Воню ударила ему в лицо точно тёплый ветер. Закрыв рот и нос локтем, он светил фонарём во тьму. Оказалось, он смотрит в длинную заброшенную крипту, глубокую и узкую. Сводчатый потолок, который находился так близко, что его можно было коснуться рукой, поддерживал целый лабиринт каменных колонн. В противоположную стену была вмурована пластина из лазуритой искусной работы. По пластине ползали мухи, но куколка как будто разглядел черепа череп и надпись «Люминэкасус». Примечание. Лишённые света. По незнанию латыни куколка аллюзий не заметил. Чуть дальше, наполовину скрытой колонной, белел призрачный след давно исчезнувшего креста. Помедлив, чтобы перевести дух, куколка наклонился ещё глубже в дыру, так что теперь лежал животом на кладке. Насекомые жужжали у него в ушах, пока он светил в недра тёмного склепа. Жёлтый луч прорезал бурю мух, чтобы озарить адскую картину. Куколка ожидал увидеть по меньшей мере три трупа, ну, может, полдюжины. Крипта была завалена телами. И это были не высохшие кожастые мумии, которых иногда можно мельком углядеть в разбитых саркофагах. Нет, все эти люди умерли в последние несколько лет. Трупы были навалены друг на друга, самые недавние сверху. Некоторые в модной одежде от известных дизайнеров. Единственная женщина, насколько мог заметить куколка, была в костюме от Шанель. Голова у неё отсутствовала. Из рваной шеи жутко торчала перерезанная трахея. Рядом с женщиной — мужчина в куртке военного покроя. Вместо глаз — угольно-чёрные сгустки крови. Его удручённое лицо светилось зеленоватым разложением. Поперёк его ног, под неестественным углом, вывернув голову, раскинулся дюймовочка. Лица у него не было, только рваная скелетная улыбка светилась через завесу крови. Но куколка всё равно понял, что это дюймовочка. Узнал его по плохой стрижке. Куколка мучительно заперхал, но в желудке было пусто. И пока он селился подавить приступы тошноты, над плечами у него просунулись две большие ладони и вырвали фонарь. Потом могучие руки сомкнулись на поясе и опрокинули головой вперёд в крипту. Куколка приземлился на вонючую массу трупов. Падая, он пробил кулаком дыру в чьей-то разлагающейся грудной клетке, его окатило водопадом слизи и пищеварительных соков. Он постарался встать на ноги, но только глубже провалился в мерзкое море мертвичины. Свет в стене поблёк, превратившись в тусклый отблеск. Дрожа всем телом и довязь смрадным воздухом, куколка ждал. После долгой тишины шаги и свет вернулись. И в дыру вывалилось тело Конрада. Все его двести с лишним фунтов. Труп приземлился прямо перед куколкой, подпрыгнул и перекатился на него. С огромным трудом Куколка спихнул тело брата, но не успел он перевести дух, как его ослепил яркий свет. Он услышал, как Злыдин напевает. — Я завел себе куколку, плачущую, говорящую, спящую живую куколку. Злыдин издал негромкий мягкий смешок, на удивление лишенный жестокости или злобы. Куколка заорал пустые угрозы. Потом и смешок, и свет удалились. Куколка продолжал барахтаться. Повсюду вокруг него елозили и вздыхали глазами трупы. Он глянул на дыру в стене, видную лишь благодаря слабому мигающему отблеску. Хлопнула тяжелая дверь. Внезапно свет померк. Запах мертвецов обжигал горло и ноздри. Жужжание мух гремело в ушах. Тьма была кромешной. И, пытаясь придумать какой-то план, куколка вдруг почувствовал, как по руке у него ползет что-то холодное и мокрое. И тогда заорал.